Why Not Темный лорд по контракту Цикл книг «Хозяин подземелья» Том 1 Глава 1 Эй, парень, хочешь заключить контракт? Не та фраза, которую ожидаешь услышать посреди ночи в тёмном переулке. Я машинально обернулся, но разглядел лишь очертания фигуры в капюшоне под тенью домов, после чего ускорил шаг. Кто бы это ни был, я не в настроении. Не хватало ещё с каким-то неадекватом связываться. Вот каждый раз, когда из дома выхожу, липнут какие-то бомжи. «Эй, парень, не будет ли сигаретки?» Парень, помоги по-братски, два рубля не хватает на кассе расплатиться. А то и вовсе начинают рассказывать про странные истории, про свою жизнь нелегкую. Нет, спасибо, я домой тороплюсь. А тут явно какой-то шизик по весне проснулся. Кто еще будет затирать что-то про какой-то контракт в три часа ночи? Но просто так сдаваться он не собирался и продолжал меня преследовать. Да стой же ты! Не отказывайся, не узнав все условия. «Слушай, мужик», — отвечал я на ходу, — «приставай к кому-нибудь другому, я тороплюсь». «Но избран именно ты. По всем своим качествам ты подходишь идеально». Я молча ускорился еще сильнее и свернул из переулка во двор. Сейчас его пересеку и окажусь дома. Рам, наверное, уже с ума сходит. Редко я так долго задерживаюсь». Рэм – это мой пес, лабрадор черного цвета. Милейшее существо. Правда, пришлось с боем увозить его от родителей, когда от них съезжал, постоянно напоминая о том, что это все-таки моя собака. И именно я его выгуливал в 80% случаев в течение 7 лет. Задержался я сегодня, потому что у меня сложилось ну прямо очень удачное первое свидание с девчонкой на которую я засматривался еще с первого курса. Но мы учились в разных корпусах и практически не пересекались. А вот к концу второго курса начали видеться чаще, так что удостоверившись, что я и симпатичен, терять время дальше я не собирался. И вот сегодня мы погуляли по городу, посидели в кафешке, а потом снова гуляли и целовались до двух ночи до тех пор, пока ей не начали называнивать родители, требуя, чтобы она немедленно вернулась домой. Пришлось проводить ее до подъезда, хотя, конечно, я надеялся, что получится продолжить свидание у меня на съемной квартире. Но из-за облома я не сильно расстроился. Все так хорошо шло, что свидания однозначно будут еще. Были бы, если бы надоедливый шизоид не продолжал меня преследовать в конце концов обернулась полной катастрофой. «Зачем спешить, когда перед тобой открываются такие перспективы?» не унимался мой преследователь. Он меня догнал сделал попытку задержать силы, схватив за плечо. «Ты получишь титул, слуг и собственные...» «Хватит уже доставать меня, придурок! Отвали!» не выдержав, рявкнул я, отталкивая его от себя. «Что ты сказал?» Неожиданно вклинился в наш разговор новый голос. И теперь я заметил, что на детской площадке во дворе тусовалось несколько гопников самого маргинального вида. Рядом с ними валялись бутылки и воняло какой-то дрянью. Похоже, не только бухают, но еще и что-то употребляют. «Это не вам, а этому шизу», — ответил я. Не хватало еще с пьяными отморозками связываться. Одного дегенерата за вечер вполне достаточно. Вот только... Ей сам своим глазам не поверил, но возле меня никого не было. Буквально пару секунд назад я оттолкнул преследователя от себя, а теперь он пропал. Как только умудрился так быстро смыться. Я снова поспешил в сторону дома, но, видимо, шпана решила, что я над ними издеваюсь, потому что очень скоро они меня догнали, а бегать от кого-либо я не привык. Определенно зря, потому что теперь меня окружили пятеро недовольных гопников, С не с самыми дружелюбными намерениями. «Думаешь, можно так просто теперь уйти, а?» Сплюнув грубо спросил меня один из них. «Я же говорю, преследовал меня один придурок». «Что ты там паришь? Ты один шел? Я видел, как ты во двор завернул. это время один». «Вот именно», — вклинился его дружок. «Думаешь, мы тупые?» Еще двое подошли справа. Я заметил нехороший блеск в глазах одного из них. Парень явно был сильно под кайфом. «Слушайте, договорить мне не дали». Тот самый Нарик держал в руке нож, который я не заметил в темноте, и одним резким колющим движением воткнул мне его в бок. Я сморщился от боли и инстинктивно развернулся в его сторону, со всей дури врезав ему кулаком прямо по носу. Но на меня тут же накинулись остальные. Я едва успел нанести еще пару ударов, но их было слишком много да еще и мое кровотечение от ножа. Так что терял силы я очень быстро. «Твою мать!» Вдруг заорал один из них, похоже, самый трезвый. «Откуда кровь? Вы нахрен его пырнули! Сдохнет же!» По толпе гопников прокатилась волна ругательств и матов. Видимо, когда Нарик меня ранил, они даже не поняли, что бил он не просто рукой. Но некоторым все еще было наплевать. Они по инерции продолжали избиение. «Все, хватит!» «Валим отсюда нахрен!» «Чап, шмоная, быстро!» Один из них нагнулся и вытащил у меня из кармана сотовый и кошелек. Дерьмо. Я собирался сразу звонить в полицию, когда они уйдут. Но что теперь? Они свалили, а я сделал попытку встать. Тело совершенно не слушалось. Думаю, я даже не сумел бы дотянуться до смартфона, если бы его у меня не отняли. «Нет». Так нельзя. Я встану. Каким-то чудовищным усилием воли мне удалось подняться и проползти до лавочки у подъезда. Но тело начало знобить, а перед глазами темнело, и они закрывались сами собой. Я даже не мог позвать на помощь. Изо рта вырывались только какие-то слабые стоны. Неужели все так и закончится? «Нет, сейчас отдышусь и соберусь силами для последнего рывка. Надо только не засыпать». Вдруг я услышал чьи-то громкие шаги. Спасение. Правда, вместо ожидаемой помощи незнакомец склонился надо мной и увидел знакомый капюшон того шизика. А еще понял, что на его лице до крайности детализированная маска скелета. «Ну что?» — спросил он меня. «Теперь-то ты готов заключить контракт?» Ответить вслух я не мог. Тело по-прежнему не слушалось, но перед тем, как потерять сознание, в моей голове успела промелькнуть четкая мысль. «Да, если только ты меня спасешь». Зачнулся я от того, что Рэм тыкал со своим мокрым носом мне в ладонь, как он делал всегда, требуя покормить его и отвести на прогулку, когда я долго не просыпался. Стоп, как это может быть? Мне что, привиделась та встреча с гопниками? Я резко открыл глаза, точнее, попытался. Почему-то показалось, что веки разлипаются просто вечность. А еще через секунду до меня наконец дошло, что я даже не у себя дома. Я полулежал в огромном мягком кресле, настолько удобном, что его действительно можно было спутать с кроватью. А комната, где она находилась, оказалась огромным полупустым залом, от которого пахло древностью и запустением. Вот взять хотя бы этот грязный ковер, ведущий прямо к моим ногам. Он выглядел так, словно его проживали и выплюнули. Да и от красного цвета осталось одно название. Скорее, это было напоминание о том, каким он был когда-то. Колонны по обеим сторонам зала тоже не отличались свежестью. Все какие-то побитые, а некоторые даже полуразрушенные. Те же, которые выглядели лучше всего, облюбовали пауки. Их самих я не видел, но огромные коконы из паутины впечатляли. А что творилось в дальних углах зала я даже разглядеть не мог виной всему отвратительно старомодное освещение из факелов все это походило на какой то пранк или галлюцинации наконец я опустил взгляд на рема и охренел от неожиданности чуть ли не опрокинув свое тяжелое кресло Сначала я даже не был уверен, что этот зубастый сгусток черноты с горящими красными глазами — мой пёс. Но всё же что-то общее между ними было. В каких-то неуловимых движениях и выражении преданности, что застыло на его всё ищущей неочьей морде. «Эхэм-эхэм!» — услышал я привлекающее внимание покашливание из одного из тёмных углов и моментально перевел туда взгляд, заметив лишь какую-то фигуру в тени. «Насчет этого...» «Ты кто?» — перебил ей его. «Что это за нахрен тут происходит?» Фигура вышла под цвет факелов. И я узнал в ней того самого странного чувака в капюшоне и маске скелета. Хотя теперь я уже не был столь уверен, что это маска. Особенно после того, как увидел его светящиеся оранжевым огнем глаза и костлявые руки с когтистыми пальцами, выглядывающие из рукавов вполне обычного худи. Но на нем оно смотрелось, как нечто ужасно чужеродное, как и джинсы с кроссовками. «Прошу прощения, владыка, не успел переодеться», — извиняющимся тоном сказал он. «Я скоро вернусь». Он повернулся и сделал попытку куда-то свалить. Такое меня, ну, никак не устраивало. «А ну, стой!» — выругался я. Потом переоденешься. Сначала ответь на мои вопросы. Из того, что он назвал меня владыкой, я сделал вывод, что могу ему приказывать. И, видимо, не ошибся, потому что он мгновенно остановился. Какие вопросы, владыка? Да на все. Для начала, кто ты такой? Что это за место? Что с моим псом, в конце концов? А вы разве не прочитали контракт? Удивился он. Какой контракт? «Отвратительное чувство, когда только ты не знаешь, что происходит». «Значит, вы потеряли сознание раньше, чем увидели», — задумчиво пояснил скелет. «Это плохо, потому что второй раз можно посмотреть на контракт только после его завершения». «А когда он завершится, вопросы множились в геометрической прогрессии». «Условия описаны в контракте». Пожал плечами мой собеседник. Приехали мотиву. Ладно. Ответы на остальные вопросы. Меня зовут Тиникост. Я управляющий этого подземелья. А само подземелье теперь принадлежит вам. Что касается пса, то, честно говоря, тут все немного пошло не по плану. Видимо, из-за особенностей контракта и переноса его сущность теперь нестабильна. Но странно, что он вообще переместился вслед за вами. Похоже, связь была слишком сильна, так что контракт посчитал его вашим магическим питомцем. Звучало не слишком понятно, но если уж я попал в какую-то странную ситуацию, то присутствие здесь моей собаки делало ее чуть менее стрёмной. — Ты постоянно говоришь про контракт? — снова спросил я. — А сам-то ты знаешь, что в нем было? «Конечно, нет», — не раздумывая отозвался он. «Но почему ты вообще его со мной заключил?» «Нет-нет», — замахал он костлявыми руками. «Вы не так поняли. Я лишь полномоченный посланник. Контракт с вами заключил владыка ужаса. Дьявола, что ли, вырвалась у меня». «Кто?» «Неважно», — отмахнулся я. «Так, что там с этим владыкой?» Он — верховное божество всех темных лордов, и вы теперь его воссал. А если я не хочу? Я был уверен, что в горящих оранжевых глазах скелета высветилось недоумение. Вы не можете. Теперь ваша душа навеки связана с этим подземельем, пока вы не выполните контракт. И как встретиться с этим темным божеством? Только лорды наивысшего ранга могут просить об аудиенции. «М-да. Очень странное чувство понимать, что ты застрял то ли в фэнтези-книге, то ли в какой-то игре. Может быть, это все-таки глюки?» Я ущипнул себя за руку, но ничего не произошло. Но особенно я и не надеялся. Слишком уж все здесь реально, да и моя голова была абсолютно ясной. Но, может, все не так уж и плохо. Уж точно лучше, чем сдохнуть от ножа какого-то пьянчуги во дворе». «Ладно, Тинекост, почему здесь все так убого?» Я встал с кресла и обвел руками зал. Заодно рассмотрел получше свое сидение. И вот оно, на удивление, было как новенькое. Единственная вещь здесь, которая сохранилась в идеальном состоянии. Да и в принципе выглядела роскошно. Настоящий трон, на котором уместилось бы минимум четверо таких, как я, обшитый красивой красной тканью и позолотой. Неудивительно, что на нем так удобно спалось. «Ну так, хозяина давно нет», — отозвался он, а я почуял долю смущения в его голосе. «Так а ты на что? Ты же управляющий сам сказал». «Я», — замялся он, — «не могу действовать без приказа». Вот жопой чую, врет, но доказательств у меня пока не было, так что я промолчал. Тогда приказываю, приберись здесь для начала и покажи мне другие комнаты подземелья. Это же не все, что здесь есть. И что насчет других слуг? Слушаюсь, владыка, склонил головон, только позвольте мне переодеться. Одежда вашего бывшего мира очень уж неудобна. Ладно, милостиво разрешил я. Тинекост сразу же скрылся, и мне осталось только снова вернуться к разглядыванию окружения. Я прошелся по залу, к счастью, не встретив ни одного паука. Судя по паутине, ее владельцы совсем не такие, к каким я привык дома. Надеюсь, они тоже мои прислужненьки. Иначе у нас проблема. Вообще, я хорошо отношусь к паукам, они ведь сжирают комаров и мух. Практически друзья человека. Но в фэнтези-мирах большие пауки не брезгуют и теплокровными жертвами. Так что рисковать не хотелось. «Кстати, раз теперь я тёмный лорд, это разве не значит, что у меня должны появиться магические силы или что-то вроде того? Надо будет спросить, как Тенекост вернётся. О, а вот и он. М-да, я надеялся увидеть что-то пооригинальнее, но нет, он переоделся в чёрную длинную мантию в лучших традициях тёмных прислужников. И это, правда, кажется ему удобнее, чем джинсы». «Конечно, ваше подземелье не ограничивается одним этим залом», — сразу же начал отвечать он на мои предыдущие вопросы. «Сейчас здесь есть девять комнат. А именно, приемный зал, ваши покои, кабинеты и по совместительству казна, оружейный склад, кухня, уборная, комната для слуг, комната управляющего, то есть моя» и, конечно же, защитный лабиринт для сдерживания героев, который я в почете не учитывал. Естественно, вы можете строить новые помещения как под землей, так и на поверхности. Что касается прислужников, то от предыдущего лорда осталось пара старых кобальдов. Других придется нанять. «А что случилось с предыдущим темным лордом?» Услышав о героях, я уже догадывался, каким будет ответ никост только подтвердил мои мысли. Он погиб, защищая подземелье два года назад. А что будет, если я просто отсюда уйду и не буду ничего с этим делать? Тогда очередной герой просто доберется до ядра подземелья и уничтожит его, а вместе с ним и вас. Хм, во мне зародилась надежда. Это значит, что пока ядро целое, я бессмертен? «Конечно же нет», — поспешил разочаровать меня Тинекост. «Бессмертны, только павшие в бою герои и ваши прислужники, если построить алтарь душ». «Чего?» ну, «Герои после смерти возрождаются в ближайшем храме своего бога, потеряв часть своей силы. А прислужников можно возродить через алтарь душ, пожертвовав собранную героическую энергию». «Нет, я про то, почему так несправедливо» почему «Темные лорды» не возрождаются?» «Честно сказать, не знаю», — признался управляющий. Хотя вы снова не совсем правильно поняли. Возродиться можно, если перед этим озаботиться особенными ритуалами». «Которые, конечно же, доступны только на высоких рангах», — закончил я за тени Коста. Он кивнул. «Да уж, это все очень напоминает компьютерные игры. Я попал в очень странный мир». Придется досконально разбираться, как здесь все работает, прокачаться, встретиться со своим контрактором мы разорвать или выполнить контракт. На первый взгляд, несложно. Просто не буду встревать в неприятности и тихонько повышать уровни. «Что ж, покажи мне оружейную», — приказал я Тинекосту и отправился следом за ним. Шли мы недолго. Искомая дверь оказалась буквально в нескольких шагах от выхода из зала. Управляющий толкнул ее с видимым усилием, после чего она с жутким скрипом отворилась. Я заглянул внутрь. М да, конечно, глядя на приемный зал, можно было предположить, что и остальные комнаты не в лучшем состоянии. Но здесь меня ждала просто какая-то пыльная кладовка. А на гордое звание оружия претендовали несколько ржавых мечей, пара гнилых дубин, два копья, сломанные почти целое и какая-то стрёмная доска с ручкой и, видимо, щит. Что это? Не сдержал я разочарования. «Оружейное!» — невозмутимо ответил скелет. «Вот же ленивый гондон. Чем он тут занимался два года, что всё пришло в такое запустение? Но ничего, со мной он уже не так расслабится». Я осторожно вошёл внутрь и прикоснулся к одному из мечей, выглядящих наиболее прилично хотя и его уже кое-где коснулась ржавчина. Перед глазами внезапно высветилась табличка. От неожиданности я даже чуть не выронил оружие из рук, но сумел поудобнее перехватить рукоять, с которой кусками посыпалась пыль. Надеюсь, здесь есть вода. Что же касается таблички, она гласила. «Хотите принять специализацию мечника?» «Да?» «Нет?» Я отложил меч в сторону и задумался, после чего спросил. «Скажи, а тут есть стрелковое оружие? Или, может быть, магическое?» Синекост пожал плечами. «Нет, предыдущие лорды до него не развились. «В смысле? Устройство этого мира мне нравилось все меньше. Всего темный лорд может иметь три боевые специализации. Одну ближнего боя, другую дальнего и третью магическую. Сейчас вы можете выбрать только первую». «Да уж, неприятно. Моя шкура мне дорога, и, конечно, хотелось бы выбрать какое-то дальнобойное оружие, чтобы не подпускать врагов близко. Я еще раз оглядел оружие в комнате. Первой мыслью было схватить копье, оно ведь тоже помогает держать дистанцию. Но, с другой стороны, вблизи я потеряю всякую маневренность. Нет». Если специализация ближнего боя может быть только одна, то к этому вопросу нельзя подходить наобум. К тому же есть ведь и другие виды оружия, которых здесь нет. Например, топоры, двуручники, булавы и много чего еще. Стоит обстоятельно изучить их плюсы и минусы, а также возможные навыки, прежде чем выбирать. А изменить специализацию в будущем возможно, решил уточнить я. «Если и возможно, то я не знаю как», — последовал ответ. Я вздохнул. «Здесь есть какие-нибудь справочники или что-то в этом роде? Откуда я смог бы больше узнать про мир?» «Есть темная сеть. Вы можете войти в нее из своего кабинета». «Как интернет, что ли? Или даркнет? Темная сеть. Ну и ну». «Я не очень понимаю термина из вашего мира, но думаю, что так». «Хорошо, пошли туда». Я решительно направился к выходу из кладовки оружейной, как вдруг услышал противный звон. И, судя по тому, как вздрогнул теникост, его слышал не я один. «А это еще что?» — спросил я его. Последовал испуганный ответ. «В наш защитный лабиринт вторгся герой».